Глава сто вторая «Это... это все так неожиданно», — пробормотал аматор не в силах прийти в себя. Он был совершенно не готов к подобному повороту событий. «Тебя случайно сюда занесло элиты по делу?» Хантер наконец перестал мерцать, меняя облик, и зафиксировался в человеческом образе. Его яркие бонитовые глаза сияли от счастья. «Зачем тебе, Алекс и Ника?» «Я... кажется, да». «Да, я здесь по делу». От шока с трудом вспомнил аматор. «Я знаю, что после превращения в полувампа ты потерял память, — Вероника мне рассказала. Одиннадцать лет назад тебя выследили очень опасные существа. Черный Мак ворон его правая рука, вампира-мадей». Хантер начал отвечать на вопросы, которые хаотично роились в голове его сына. «Они много лет пытались найти на земле моего отпрыска, а когда нашли...» Заразили его, то есть тебя, вирусом вампиризма. Они надеялись переманить тебя на свою сторону, сделать своим слугой. Но ты отказался, через несколько дней почувствовав начало трансформации. Ты впал в отчаяние и поджег себя возле нашей лесной избушки. Я раздобыл тебе лекарство от вампиризма, но было уже поздно. Ты горел. Я видел, как ты, словно пылающий факел, кинулся в лес и помчался за тобой. но когда догнал, увидел лишь горстку пепла и обрывки твоей одежды. Я решил, что ты умер. Наебонитовые глаза старца снова набежали слезы. Я похоронил твои останки на берегу реки и скорбел о потере сына многие годы. И представь, каково было мое удивление, когда Вероника рассказала мне, что ее спас некий полувамп с твоим именем. Да уж, только и смог прошептать аматор. «Я не знаю, как тебе удалось выжить и почему на твоей руке нанесена татуировка с именем Ника и символ ключ жизни. Либо она в честь Вероники, либо в памяти какой-то победе. Но дай мне немного времени, и мы обязательно это выясним», — пообещал он. «Ты это можешь?» — сомнением и надеждой посмотрел на него Тор. «Я мыслящих роботов штампую, как куколок, а с амнезией уж как-нибудь справлюсь». Ласково и снисходительно посмотрел на него Хантер. «Было бы здорово. Абсолютная память мне бы не помешала». Мечтательно отметил Аматор и тут же вспомнил. «Послушай, я пришел в Орден за помощью в одном деле». «Слушаю внимательно», — навострил уши старец. «Излагай». «А ну-ка, выкладывай, тварь, кто ты и что делаешь возле Ордена?» Сурово поинтересовался Алекс, наставив пистолет на странное темно серое существо, похожее на волка, но гораздо крупнее и мускулистее, которое на его глазах выползло из кустов рядом с защитным экраном. Увидев его, существо поначалу остолбенело, потом поднялось на задние лапы, тряхнуло лохматой головой, почесало за ухом и снова опустилось на четвереньки. Алексу показалось, что зверь несколько растерян. На его морде было написано настоящее недоумение, когда он оглядывался по сторонам. Наконец, его сонный блуждающий взгляд остановился на Алексе и пистолете. Издав глухое рычание и ощерившись, зверь снова оторвал передние лапы от земли и принял прямоходящий вид. Так он был не только массивнее, но и выше Алекса, а его ставший диким взгляд уже полностью сосредоточился на пистолете. «Харми, фу!» Раздался вдруг чей-то резкий властный окрик. «Назад!». Алекс с удивлением наблюдал, как к воинственному зверю, стоявшему в боевой стойке, молниеносно подскочил сзади неизвестный мужчина в черном свитере и джинсах и прижал огромного волка к себе, обхватив правой рукой его шею, а левой — вокруг крупной шумно вздымающейся груди. Когда Алекс разглядел, что из приоткрытого рта этого типа торчат вампирские клыки, а зрачки наливаются багряной кровью, то рефлекторно выхватил из-за пояса второй пистолет и нацелил его между вампирских глаз. И лишь громкий крик незнакомца «Алекс» остановил его дрогнувший палец на курке. «Ты кто такой, чёрт возьми?» — потребовал ответа «Алекс», продолжая держать незваных гостей на мушке. «И что это за тварь?» «Я расскажу тебе все, только убери пистолет и, пожалуйста», попросил незнакомец и пояснил. «Ты его нервируешь, а он здоровый, зараза». «Мне сложно его удерживать, когда он психует. Мы не враги, ни тебе, ни Ордену. Мы пришли к вам за помощью». «Ну да, как же», — не поверил Алекс. «А я, английская королева, спешу в карету за углом». «Я аматор, ваше величество», — С легкой усмешкой представился он. «Для друзей Тор. Ты слышал мое имя? Я тот самый полувамп, который дважды спас Веронику под Волгоградом». «Я знаю твое имя и то, как ты выглядишь, потому что на грани смерти она думала лишь о тебе». «Вот как», — удивился Алекс, пистолеты в его руках дрогнули. «А еще я сын Хантера», — добавил Тор для убедительности.